Глава 16, День четвертый, понедельник, 31 октября. Опять входит судья, больше мантия, чем муж, и его ждет леди Бирн, скорее верховный судья, чем жена. В том, что касается романа, они мыслят как один человек, и этот человек леди Бирн. Определенные вопросы нравственности, епархия прекрасного пола. Судья садится на трон и плавно вдвигается на место по рельсам. Журналистка в публике записывает, что леди Бирн сегодня в твидовом костюме с шарфиком в мелкий цветочек. У нее весьма изысканный вид. Теперь читательницы журнала «Леди», во-первых, будут в курсе последних новостей, а во-вторых, уверятся, что порядок мироздания не нарушен. Входит следующий свидетель. Баристер, тютер по юриспруденции в Оксфорде, некогда изучавший богословие о морали, автор труда под названием Непристойности закон. Мистер Норман Сент-Джон Стивос. Мистер Хатчинсон. Мистер Стивос, расскажите, пожалуйста, как вы эксперт оцениваете, во-первых, литературные достоинства, а во-вторых, моральность этого издания в мягкой обложке. Мистер Стивос. Литературные достоинства этой книги поистине высоки. Она представляет собой уникальный сильный ответ одновременно на дилеммы человеческой сексуальности и на Первую мировую войну, искалечившую целое поколение. Что же касается вашего второго вопроса относительно морали, мне представляется несомненным, что эта книга высокоморальная». Конечно, нельзя сказать, что в ней выражены ортодоксальные христианские взгляды, взгляды римско-католической церкви. И это неудивительно, потому что Лоуренс не был христианином, не был католиком. Однако Лоуренс, хотя сам он не согласился бы, по сути своей пишет в католической традиции. Под этим я подразумеваю традицию взгляда на секс как на нечто само по себе благое. В эпоху Реформации возникло противодействие этой традиции, и секс начали рассматривать как нечто по сути своей греховное или, во всяком случае, низкое. Я, не колеблясь, скажу, что каждый католический священник, каждый католик получил пользу от чтения этой книги. Я прочитал несомненно, большое количество материалов порнографической и непристойной природы, поскольку изучал эту тему, и любовник Леди Чаттерли не имеет ничего... Мистер Гриффит Джонс. «Возражаю». Рецензентка «Санди Таймс». Мисс Делис Пауэлл. Мистер Гардинер. «Как вы считаете, пропагандируется ли в этой книге явно или неявно промискуитет?» Мисс Пауэлл. «Разумеется, нет. В книге Лоуренса, во многом трактующие вопросы священного, секс рассматривается как нечто, к чему следует подходить очень серьезно и как основа добродетельной жизни». Мистер Гриффит Джонс, с адвокатского ряда приставив ладонь к уху. «Мисс Пауэлл, я правильно расслышал, что эта книга трактует секс как основу добродетели?» «Мисс Пауэлл» с таким видом, словно его лицедейство наводит на нее скуку. «Да, правильно». Директор религиозного образования Бирмингемской епархии. «Достопочтенный Дональд Тайтлер». «Нет, я не считаю, что в этой книге защищается Адюльтер». Господин судья Бирн, выходя из себя. «Но ведь в ней больше ни про что другое и не говорится». Заседание продолжается, воздух в зале спертый, и баристерские головы начинают судить под париками. Профессор поэзии из Оксфорда. Мистер Сесил Дей Льюис. Мистер Хэтчинсон. Профессор. Соблаговолите высказать свое откровенное мнение по поводу одного критического момента суждения о литературе. Если героиня книги романа изменяет мужу, означает ли это, что автор романа превозносит прелюбодеяние? Профессор Дэй Льюис. Лоуренс абсолютно точно не превозносит прелюбодеяние. Леди Чаттерли – прелюбодейка в том смысле, что она изменяет мужу. Однако я бы не назвал ее безнравственной женщиной. Мистер Хатчисон. У меня больше нет вопросов, милорд. Мистер Гриффит Джонс, изобразив на лице усталость. Позвольте мне удостовериться, профессор, что я правильно понимаю ваши взгляды. Возможно ли это, что два человека по-настоящему любят друг друга, как вы описали, и при этом не обмениваются практически ни словом, ни на какую тему, кроме половых сношений? Профессор Дэй Льюис словно обращаясь к туповатому школьнику. «Да, поскольку мы не можем предполагать, что общение между героями исчерпывается диалогами, приведенными в романе. Я не хочу чрезмерно осложнять эти вопросы для вашего понимания, мистер Гриффит Джонс, но, видите ли, жизнь литературных персонажей не ограничена рамками печатной страницы. Мы подслушиваем далеко не все их разговоры между собой». Они ведь не знают, что живут в книге. Прозаик, поэт и критик. Мистер Кингсли Эмис. Мистер Эмис, один из звездных свидетелей Майкла Рубинштейна, который обязательно должен понравиться жюри, что-то не торопится. Может, он хочет зрелищно войти. А может быть, он в уборной. Судебный пристав снова выкликивает его имя. Чайные чашечки вытягивают шеи, чтобы увидеть знаменитого писателя, автора «Счастливчика Джима». Фильм видели многие, но писателя не видит никто. Мистер Эмис не появляется, и в суде воцаряется хаос. Журналисты строчат. Адвокаты защиты обмениваются записками. Присяжные не скрывают своего разочарования, и в этой суматохе положение леди Чаттерли становится шатким. Впоследствии, много недель спустя, Мистер Эмис запоздало напишет Майклу Рубинштейну. Он чувствует себя ужасно неловко и должен извиниться, что отсутствовал в суде, когда его вызывали. Его не было дома, когда пришло письмо с назначенной датой судебного слушания, а когда оно обнаружилось, оказалось, что он должен был явиться в зал суда шесть часов назад. Он выражает надежду, что его неявка не слишком помешала ходу дела, дорогой мистер Эмис. «Благодарю за ваше письмо. Должен сказать, меня занимал вопрос, что с вами случилось, особенно потому, что ходили слухи, очевидно необоснованные, что вы все же приезжали в Лондон в тот день. Когда вы не явились на зов, мистер Джеральд Гардинер вызвал следующего свидетеля. Однако даже несмотря на ваше отсутствие или несмотря на ваше присутствие в баре клуба «Гарик», думает Рубинштейн, «ваше имя вполне вероятно» то есть для людей, склонных к оптимизму, думает Рубинштейн, сыграла свою роль. Искренне ваш, Майкл Рубинштейн. Один из свидетелей, мечтающий в этот момент оказаться вместе с Кинсли Эмисом в баре, сэр Ален Рейн, основатель Penguin Books. В глазах публики он одновременно человек-часа и арестованный. Да, ответчиком по делу служит юридическое лицо Penguin Books, но юридическое лицо нельзя отправить в тюрьму. Все знают, что в случае чего срок ждет издателя до трех лет. Мистер Хатчинсон вызывает свидетеля и для разнообразия судебный пристав не выкрикивает имя, поскольку сэр Аллен сидит прямо тут за столом солиситоров и совершенно не хочет на время оглохнуть. Незаметно кивнув своему солиситору, Майклу Рубинштейну и директору издательства Гансу Шмоллеру, сэр Аллен встает, застегивает верхнюю пуговицу пиджака – Проходит несколько ярдов до свидетельского места и дает клятву. Он ищет глазами лица жены и старшей дочери. Затем поворачивается к присяжным. Мистер Хатчинсон. Сэр Аллен, когда вы основали издательство «Пингвин», в чем состояла ваша идея? Сэр Аллен. Моя идея состояла в том, чтобы производить книги и продавать их по цене десятка сигарет, чтобы книгу мог позволить себе любой. «Для людей вроде меня, которые покинули школу и начали работать в 16 лет, такие книги предоставляют возможность получить образование в иной форме». Мистер Хэтчинсон. «Вы, кажется, когда-то выразились так. Вы хотели сделать пингвин аналогом университетского издательства для книг в мягких обложках». Сэр Аллен. «Да, я так выразился». Мистер Хэтчинсон. Насколько мне известно, в 52 году вы получили рыцарское звание за услуги, оказанные литературе. Сэр Ален. Да. Мистер Хэтчинсон. В этом зале суда говорилось, что на протяжении нескольких лет вы опубликовали все основные труды Дэвида Герберта Лоуренса и что вы и ваш совет директоров считает публикацию Леди Чаттерли необходимой для достижения этой цели. Это верно? Сэр Аллен. Да. Мистер Хатчинсон. «По вашему мнению, эта книга обладает высокой литературной ценностью?» Сэр Алин. «Да, разумеется». Мистер Хатчинсон. «Почему вы пришли к выводу, что не должны публиковать издания с цензурными купюрами?» Сэр Алин. «Потому что это против наших принципов. Когда мы публикуем книги, мы издаем их в том виде, в каком они написаны автором. Ничего меньшего мы не смеем предложить своим читателям». Мы не считаем возможным публиковать книгу в кастрированном виде. Мистер Хатчинсон. Вопросов больше не имею, милорд. Мистер Гриффит Джонс, которому переходит право допроса свидетеля. Сэр Аллен, по вашим словам, вы считаете, что роман обладает высокими литературными достоинствами. Вы не могли бы это разъяснить? Сэр Аллен. Нет, тут все прямолинейно. Именно поэтому мы решили его опубликовать. Мистер Гриффит Джонс. У меня в руках вырезка из газеты «Манчестер garden от 7 марта всего 1960 года. Насколько мне известно, вы относитесь к этой газете с уважением, сэр Аллен. Да. Мистер Гриффит Джонс. В этой статье вы, по-видимому, развиваете мысль, высказанную в беседе с журналистами накануне 6 марта, В ходе объяснения, как написано здесь, вы произносите следующие слова. Я цитирую. «Любовник леди Чаттерли. Роман невыдающийся». Поднимает глаза от вырезки и приглаждает взглядом сэра Алина. «Вы это говорили?» Мистер Гардинер, поднимаясь на ноги. «Можно ли свидетелю увидеть статью целиком?» «Мистер Гриффит Джонс». «Разумеется», — передает вырезку. «Вам, сэр Аллен, как и мне, известно, сколь неточны иной раз бывают отчеты прессы. Поэтому мой первый вопрос. Произносили ли вы эти слова «Любовник и леди Чаттерли» роман «Невыдающийся»?» Сэр Ален? размышляет, выбитый из колеи. «Возможно, но я не помню ни этого замечания, ни контекста, в котором оно сделано». Мистер Гриффит Джонс. «Придерживались ли вы этого мнения, когда работали над публикацией романа?» «Роман невыдающийся!» «Сэр Ален. «Нет-нет», – мистер Гриффит Джонс. «Вы говорили с другими лицами об этом романе?» Сэр Ален. вспышка раздражения. «Я весь год практически ни о чем другом не говорил, мистер Гриффит Джонс. «Прошу вас, взгляните еще раз на статью». Не можете ли вы припомнить хотя бы какого-нибудь случая, который мог бы иметь в виду автор статьи? Сэр Алин? Ни одного не припоминаю. Мистер Гриффит Джонс. Но какие-нибудь из приписываемых вами в этой статье слов вы узнаете? Хотя бы какие-нибудь. Сэр Алин? Да, я вполне мог сказать нечто вроде того, что цитируется в самом начале статьи. Мистер Гриффит Джонс. «Не могли бы вы зачитать для суда эти слова, которые вы, как вам кажется, помните?» Сэр Алин колеблясь. «Либо меня посадят, либо нет, мистер Гриффит Джонс. Милорд, у меня больше нет вопросов к свидетелю». Староста присяжных передает записку судебному приставу, который, в свою очередь, вручает ее судье. Господин судья Бирн поднимает руку, как бы говоря, «Прошу тишины». Некоторые из присяжных просят обозначить примерную длительность данного судебного процесса. Они в своем праве, мистер Гардинер. Милорд, у меня в списке еще 36 свидетелей примерно такого же направления. Однако ввиду того, что перекрестный допрос практически иссяк, я предлагаю вызвать еще только одного свидетеля. «Одного!» – судья кивает, делает пометку в бумагах и обращается к обвинителю. «Мистер Гриффит Джонс?» Тот едва взглядывает на судью. «Я больше не планирую вызывать свидетелей, милорд». Акустика в зале плохая. Правильно ли расслышали собравшиеся больше нет свидетелей? До сих пор обвинение вызвало только одного, и притом очень скучного, инспектора, который забрал книги по предварительной договоренности в редакции «Пингвина». Где же обещанные газетами загадочные свидетели, эксперты, охранители интересов королевы и народа? Удивленное жужжание становится все громче и злее, пока господин судья Бирн, слабым дряхлым голосом при поддержке луженой глотки судебного пристава, не прикрывает банку зала крышкой.